Глава четвертая Ночь — лучшее время для вампира. Но не для меня. Все, что я запланировала, вышло не так. Элька с опаской посматривала на Груаров. «Фейка!» — протянула тихо. «Ты чего натворила? За что отец так с тобой?» Я вздохнула. «Что тут сказать?» «Не сошлись во мнениях!» Встала, прошла к окну и распахнула его. В комнату ворвался теплый ночной ветер. Груары не шелохнулись. Они так и будут сидеть и смотреть на меня. Лучших надсмотрщиков не найти. «Элька, ты с мира разговаривала?» Она подошла и встала рядом. Он сказал, зайдет после полуночи. Я покосилась на груаров. Те оказались неживыми. Но это ровно до того момента, пока я не решу хоть что-то предпринять. Они теперь везде с тобой будут? «Везде», — мрачно ответила я. Повернулась и направилась к столу. Достала книги и начала делать домашние задания. Вернее, попыталась. В голову ничего не шло. Я пыталась читать и запоминать. Но то и дело возвращала взгляд к стражам и думала лишь об одном. Как мне от них избавиться? В дверь тихо постучали. Элька вскочила и бросилась открывать. Замерла, смотря на преградивших ей дорогу груаров. «Это свои!» – строго произнесла я. «Своим-то можно войти?» Груары вернулись на прежние места. Елька боязливо, косясь на тварь, открыла дверь. В комнату вошел Мира. Благо приносящей ночи. «И тебе, ночь, во благо!» Я улыбнулась парню, нежно обнявшему подругу. Они были красивой парой. Елька с пшенично-светлыми волосами и глазами глубокой синей ночи, которые становились алами, едва она начинала сердиться. И Мира с необычной для вампиров чуть смугловатой кожей. Помнится, он говорил, что в его роду были цыгане. Они-то и наградили паренька курчавым темным волосом. Элька была на полголовы ниже своего избранника. Веселая, искристая, как шампанское с неунывающим задорным нравом. Мира же строгий, серьезный и волевой. С уверенным взглядом черных глаз. Истинный боевик! Он лишь вскользь глянул на Груаров, мягко коснулся губами щеки Эльки и направился ко мне. Подставил стул и поближе сел. «Рассказывай!» Я отодвинула тетради и покосилась на подругу. «На неё смотреть не надо», — сощурился Мира. «Это твои дела, и, насколько понимаю, Элли не сможет меня просветить в них. Ты просила рассказать о методах воздействия на чернокнижников. В институте был переполох из-за тебя. Сейчас я вижу Груаров в вашей комнате. Так вот, я не стану помогать и хоть что-то рассказывать, пока не узнаю, для чего это тебе». «Меньше всего я бы хотел подставить Элю. Ты понимаешь?» Я кивнула. Я понимала. «Я была в другом мире», — начала тихо. «Чего?» У Мира глаза расширились от удивления. Эля, наоборот, нахмурилась. «Сама не знаю, как я туда попала», — попыталась объяснить я. «Темное воздействие! Оно еще сутки стояло в помещении столовой!» Мира точно и сразу поверил в то, что я говорю. Тут уже я нахмурилась. Темное воздействие? Отец ничего мне не рассказывал, а ведь знал. Ты продолжай, приказал Мира строго. А я потом буду думать. И я продолжила. В том мире, где я была, нечисть и нежить не жалуют. Да их там практически и нет. Так, залетные, невесть откуда. Может, как я, нечаянно появились, но мне повезло. Я попала в таверну к ведьме. Она очень хорошая женщина. Помогла мне скрыть мою истинную натуру. Городок, где я очутилась, называется Драконья Яма. Чуть позже, после моего появления, туда нагрянул Инквизитор. На этом моменте я слегка смолкла. Мысли о байке заставили мой голос стать тише. И с ним мне тоже повезло. А еще там есть чудесные ребята. Дон, Дик, Свич, Лайк, Моти. Они прекрасные, добрые, чудесные. Без всех них мне был бы конец. Но сейчас... Они все в большой опасности. Насколько большой, конкретизируй. Мира буквально сверлил меня взглядом. Очень. В их краях появился чернокнижник. Я предполагаю, что это высший вампир, древний. Он уводит сильных магов и поднимает бездушную нежить. Я не знаю, для чего ему это нужно. Но он увел Халли и пытался завладеть Мотей. Она древняя Дриада. А еще так вышло, что инквизитор, который приехал разбираться с ним, «Сейчас остался без магии и своих сил, и только я могу ему их вернуть». Мира мерно отстукивал пальцами по столу. «Говоришь, выбирает сильных магов, а нечисти там почти нет». Он встал и прошел по комнате. Несколько раз, задумчиво хмурилоб. Прошел к столу, взял лист и начал вычерчивать на нем узоры. Долго рисовал. Мы с Элькой перебрались на кровать, сидели на ней, поджав ноги и молчали. А Мира все рисовала, рисовал, чертил какие-то сложные узоры и закорючки, сводил их вместе, стирала вырисовывал снова. У меня уже глаза закрываться начали, когда он громко произнес. Фея! Я вскочила и тут же снова села. Ты не сама попала в другой мир, сказал парень, смотря в собственные начерталки. Смотри! показал он на замысловатый завиток. Я в его рисунке ничего не понимала но глубокомысленно кивнула, ожидая, что мне сейчас все объяснят. Некроманты не изучали узоры возможностей. Этот предмет проходили только будущие полководцы, капитаны и военачальники для того, чтобы предугадать и рассчитать возможные те или иные варианты будущего и происходящего. По мне, так совершенная белиберда. Но Мира что-то видел в начертанных символах. «Я взял предположение от точки того, что перед нами высший вампир с даром чернокнижника». «Ты зов слышала?» – кивнула. «Еще и какой! Значит, точно высший. Согласно тому, что мы уже изучали, чернокнижники не способны к взаимодействию с окружающей средой. Это связано с тем, что во всех ныне существующих материях есть светлое и темное. А чернокнижнику для взаимодействия дара нужна только темная субстанция». Именно поэтому очень часто чернокнижники, чтобы получить возможность действия, заимствуют чужую магию, какую точно зависит от того, что за цель он преследует. Если мы узнаем, какие магии уже забрал, то сможем предположить, что именно он хочет. Халли была ведьмой. Окружающие силы, животные, птицы, зелья. Начал перечислять мира. Кто еще был? Мотя Дриада. Природные знания, слияние с природой. «Взаимодействие с ней. Кто еще?» «Я знаю еще двоих, но кем они были?» Пожала плечами. Мира в столу стола. Посмотрела на меня. «Нужно узнать». «Хорошо сказано», — невесело усмехнулась я. «Как туда попасть?» «Я тебя знаю», — ухмыльнулся Мира. «Ты найдешь как». Он сел и вытянул ноги. «А пока послушай, что расскажу я. Нежить. Ты сказала, ее там почти нет». Кивнула. Я никого не ощущала, пока не столкнулась с волколаками. «И это самое интересное!» Парень серьезно смотрел на меня. «Нежить там есть!» «И, вероятно, в достаточном количестве, раз наш чернокнижник оказался древним. Видишь ли, в чем дело?» «Это здесь у нас есть резерв и гомокровь, мы получаем с детства прививки, и у нас нет стремления питаться чужой кровью. Я очень сомневаюсь, что нечто подобное есть в мире, где такие, как мы, вне закона. А жить нашему вампиру за чей-то счет нужно было. И не просто жить, а оставаться чернокнижником. То есть получать достаточно крови, насыщенной, темной субстанции. Иначе ты бы видел очень слабого вампира. Не знаю, насколько он древний, но если ты утверждаешь... Утверждаю, он древний и сильный. Это только подтверждает, что в округе драконьей ямы достаточно нечисти. А теперь... Задумчиво продолжила я. Он начал не только ею питаться, но и убивать. И мне стало страшно. Мира, увидев мой застывший взгляд, кивнул. Он собирает помощников, полностью зависящих от него, тех, кто будет подчинен ему. Возможно, сейчас таковых не так уж и много. Не думаю, что каждый стремится упокоиться ради интересов чернокнижника. Мало того, уверен, они разбежались по округе, как зайцы. Так что мой тебе совет, фея. Ищите нечисть, и вы найдете чернокнижника. Но будьте осторожны, он тоже ее ищет. Не знаю пока, что он задумал, но вампиру для чего-то понадобились слуги, стражи, войны. Он будет убивать всю нежить, что найдет в округе, и делать из нее бездушных. Для чего он собирает магию? Пока тоже не скажу, нужно больше информации. На данный момент я вижу, что он хочет взаимодействовать с природой. А это большая сила, особенно если он получит ее от дриады. Берегите вашу мотью. Теперь о тебе. Ты высший вампир, в будущем магистр и, возможно, ректор Института Чародейства. Ты обладаешь уникальной силой древних. Ты некромант с силой, способный за раз поднять не десяток, а сотню нежити. И уж бездушно ее сделать с магией чернокнижника – это уж совсем легко. Как думаешь, ты просто так попала в тот мир? У меня даже огонь внутри, и тот похолодел. Ты считаешь, что меня специально? Уверен, твердо сказал Мира. Может, нежить и есть в том мире, но высшего вампира-некроманта точно нет. Вероятность моего решения 99%. Я считаю, тебя привели туда, чтобы сломать волю еще не окрепшего высшего вампира, девушки, не понимающей происходящего. Воздействовать на психику, в крайнем случае, просто вытянуть все капли магии. Вот почему ты и попала в тот мир. И теперь совсем пугающе. Фея, чтобы создать портал для определенного человека и существа, нужна завязка. Ниточка. А чтобы создать портал между мирами, должна быть очень крепкая и толстая нить. — Я не поняла, — произнесла шепотом. — А я даже предполагать боюсь. «Потому что если то, что прорисовано здесь, правда...» Он указал на один из символов, резкий, обрывистый, с четким контуром и узлом. «Если это правда...» — мир и сам перешел на шепот. «То тебе нельзя возвращаться в тот мир. Это не просто опасно. Это может быть смертельно». «Ты имеешь в виду...» — в висках отчаянно забумкала. «Я говорю лишь о том, что нет ничего сильнее родной крови. «Если у нас обряды на ней запрещены, то я не уверен, что чернокнижник ими побрезгует, если узнает, что ты пошла против него. Но, по-моему, если бы он знал, что я попала в тот мир, он не увел бы меня сразу. Ты говоришь, что ведьма тебя спрятала? Может, он не был уверен, что ты — это ты?» Мира пожал плечами. «Я не могу предполагать, имея слишком мало информации. Да я и не криминалист, я боевик. Возможно...» «Что-то пошло не так. Но знаешь что? У меня есть знакомые с кафедры криминологии, а еще парочка с магистратуры высшего боевого. Они там как раз уже и взаимодействие темных структур проходят, и чернокнижную магию высшего дара разбирают. Я постараюсь узнать все, что смогу. Хотя, мое мнение...» Он замолчал и вдруг улыбнулся. «Ты все равно не послушаешь. Поэтому просто береги себя!» «Как только я что-то узнаю, сразу расскажу». Он поднялся. «Все, девчонки, теперь баньки мне тоже пора». Он перевел взгляд на подругу. «А ты не суй нос! Мы сами с фейкой разберемся». Мир подошел, быстро поцеловал ее в щеку и направился к двери, по пути строго гаркнув. «Прочь!» Стражи отступили чуть дальше, пропуская паренька, после чего снова встали перед дверью. Как по мне, из мира вышел бы отличный гвардеец, и даже полководец вон он как темных стражей отодвинул одним словом элька зевнула и направилась к своей кровати спокойного утра фея я скинула одежду облачилась в пижаму подруга уже спала и на горизонте появились первые алые разводы а я так и не легла спать я сидела и смотрела на непонятный рисунок мира пытаясь увидеть в нем что то свое Груары следовали за мной на все лекции, вызывая удивление и ропот сокурсников и остальных студентов. На парах рядом со мной сесть никто не осмелился. На предмете по ментальной магии я отвечала с места, так настоял магистр Дебери. Даже он с опаской посматривал на моих стражей. В столовой мне пришлось сесть подальше. «В туалет могли бы не заходить со мной», — раздраженно обратилась Груаром вы бы еще в кабинку прошли, чего уж мелочиться. Все равно все сбежали, как только вы там появились». Стражи и ухом не повели на мои возмущения. Сидели и смотрели черными глазами перед собой. Я уже заканчивала ужин, когда в столовую вошла Элька. Торопливо набрала себе еды и направилась ко мне. «Я разговаривала с мира», — начала подруга, поставив поднос на стол и, покосившись на стражей, бесстрашно села рядом со мной чем вызвала уважительные взгляды со всех сторон. Он уже направился к своим друзьям с боевого, так что, возможно, сегодня-завтра что-нибудь узнаем. «Это хорошо», — отозвалась я. Элька поковырялась в тарелке и подняла на меня испытывающий взгляд. «Что?» — спросила я. «Говори». «Может, тебе бросить эту затею?» — сказала она тихо. «Зачем возвращаться в тот мир? Это же их проблемы и...» Я порывисто поднялась. Это мои проблемы. Наши. С ними. И я не собираюсь их бросать. Развернулась и направилась к выходу. Стражи скользнули за мной. Вот только пошла я не в свою комнату, а в библиотеку. Я доверяла Мира и знала, что он постарается найти для меня нужную информацию. Но и сама не собиралась сидеть на месте. Почти час я пыталась найти хоть что-то о порталах. Отец хорошо постарался. В общей библиотеке не осталось ни одной книги. «Проблемы?» — обратилась ко мне помощница библиотекаря, молодая вампирша с четвертого курса. Я не помнила, как ее зовут, но она часто после пар помогала студентам с поиском необходимой литературы. Я, видимо, выглядела совсем расстроенной, потому что девушка сочувственно поинтересовалась. «Вам помочь? Что у вас есть о порталах?» Наивно спросила я, прекрасно понимая, что здесь я ничего не найду. «Вся литература по этому вопросу перенесена в архив факультета портальной магии». от «Отчего-то виновата», — сказала она. «Книги выдаются только по письменному разрешению ректората». Я невесело усмехнулась. Этого можно было ожидать. «А о чернокнижниках?» Старалась не сдаваться и не впадать в уныние. «Методы борьбы, характеристика». «Этот раздел доступен только курсу высшего боевого назначения». «И тоже по письменному разрешению», — вздохнула я. Девушка развела руками и кивнула. «То есть отец и это предугадал и закрыл мне все способы получения какой-либо информации?» и Я окинула стеллажи безнадежным взглядом. «О груарах что-нибудь есть?» Девушка оживилась, покосилась на моих стражей и улыбнулась. «О них есть!» «А вы что именно хотите узнать?» «Все», — сказала я, удивленная такой реакцией. Девушка расцвела. «Я так и знала, что кому-нибудь они понадобятся. У нас в институте углубленно груаров не изучают. Так, только общие сведения. И даже учебников по ним мало. Но в прошлом году проводили инвентаризацию, всю старую и ненужную литературу списывали. Какую-то отправили на переработку, а что-то в архив. Там я эту книгу и нашла». «Она там, видимо, давно уже лежала. запалилась вся. Страницы совсем желтые, Но я вспомнила, что литературы о груарах у нас очень мало, и забрала ее обратно в библиотеку. Вдруг кто-то решит написать диссертацию о них, а у нас нет никакой углубленной информации». Она схватила меня за руку и потянула за собой. Идемте, я покажу. Может, вам и пригодится. Только это в отдел мифов и их назначение». Мы прошли между полок и свернули направо. Этот зал был чуть меньше центрального. Пересекли его и направились к дальней комнатке. У одного из входов в коридор стеллажей стояла небольшая табличка «Мифы и их назначение». «Судя по идеальной чистоте и тишине, сюда мало и редко кто заходил. Мифами у нас вообще мало интересуется, подтвердила мою гипотезу девушка. «Больше заклинания до воздействия. За время, пока я здесь помогаю, вы первое И сразу о таких удивительных существах. Они и правда удивительны, — покосилась я на стражей. Те шли молчаливо, волоча за собой сложенные крылья. И, судя по виду, не проявляли интереса к происходящему. Хотя взгляды их соскальзывали то на меня, то на мою спутницу. Иногда груары переглядывались, и мне казалось, что они о чем-то говорят между собой. Но мордахи их при этом ничего не выражали. Арты не раскрывались. Я отвернулась от стражей. Моя провожатая замедлилась, внимательно всматриваясь в корешке книг. Она была где-то здесь. Девушка перебирала пальцами и явно нервничала, пока не воскликнула: Вот она! и вытащила толстенную книгу, любовно провела рукой по обложке: Это! сказала уверенно и зачитала название, едва видимое от времени. Груары как под вид мифических созданий. Здесь о природе груаров и их взаимодействии с окружением. А еще есть немного истории. Она протянула книгу мне. Та оказалась тяжелой. Пришлось держать двумя руками. А еще от нее пахло пылью. Совсем не уверена, что мне нужно столь старое издание. Но девушка так радовалась, что помогла мне, я не смогла отказать. Запишите на Филинарию Хестер. Девушка вытащила из кармана блокнот и вывела в нем магическим пером мое имя. Надпись осветилась и тут же пропала, указывая галочкой, что запись отметилась в моей библиотечной карточке. Отец, конечно, узнает, но раз книги о стражах остались, значит, он уверен, что сделать с груарами я ничего не смогу. И от этой мысли стало грустно. Но я все равно прижала книгу к себе покрепче и направилась в свою комнату. Элька сидела на кровати и медитировала. В этот раз она решила не отвлекаться на меня. Под ее тихий мелодичный напев я прошла, уселась к столу и открыла книгу. Буквы были мелкие, витьеватые, кое-где поистерлись. Страницы мягкие, с загнутыми краями и очень истрепавшиеся. Судя по оглавлению, более двух тысяч страниц, не меньше. Читать, не перечитать. И я приступила. Груары — природные стражи. Хорошо ощущают любое магическое воздействие. Вибрации воздуха, чувствуют изменения в окружающей среде, питаются исключительно магическими отработками, так как в естественном виде не имеют физического тела, по природе являются темной субстанцией. Я посмотрела на стражей, находившихся у двери. Как по мне, так вполне живые. Ну, то есть сейчас они больше на статуи похожи. Молчаливые, и грозные, с замершими взглядами, обращенными в мою сторону. Я вернулась к раскрытой книге. Груары являются сгустком магической и природной энергии. Именно ею они пользуются, создавая физическое тело. Груары собирают вокруг себя завихрение энергии темных сил, уплотняют их и воссоздают образ. Образ груара зависит от влияния окружения. При наличии хозяина они пропитываются его энергией и становятся отображением глубокой сути того. Я снова посмотрел на стражей. то есть при моем отце. Вот такие летучие мыши. А вот если бы груары прислуживали дракону, то вполне вероятно были бы ящерки какие-нибудь. Продолжила читать. Груары способны достичь больших размеров или быть совсем крохотными. Могут принести реальный вред, так как умеют взаимодействовать с окружающей их природной магией. Но сами в среде лишенной магии становятся безвредными. Помещенные за барьер и отрезанные от энергии окружения груары начинают питаться собственными силами и гибнут, общаются только между собой посредством телепатического воздействия. Передавать мысли другим особям не могут. Подобных случаев не зафиксировано. Но встречалось, когда преданный груар предупреждал действия своего хозяина, передавая ему мысли ментально. Я перелистнула несколько страниц. Здесь были описания ныне существующих груаров, характеристика каждого вида. Остановилась на главе с историей. Первое упоминание о груарах встречается в записях о временах Нового Прихода. Я дважды перечитала. Что за времена такие? Странное дело, я не встречала в истории Растильвании упоминания о Новом Приходе. Повернулась к Эльке. Подруга сидела, прикрыв глаза, и что-то приглушенно напевала, раскачиваясь в такт мелодии. Нет, ее, пожалуй, пока тревожить не нужно. Снова уставилась в книгу. Первая встреча с груарами произошла в Фидийских лесах. Новообъявленный владыка смог встретиться с вожаком стаи и договориться о помощи. Груары вывели нечисть к ближайшим народностям. Я снова остановила чтение. «Новообъявленный владыка? Если мне не изменяет память...» то род Хестер со времен создания правительства является главенствующим. О каком новообъявленном владыке пишут в этой книге? Чем больше я читала о груарах, тем меньше верила в написанную историю. Она расходилась с тем, что мы изучали. Встала, прошла до шкафа с книгами и взяла с полки новейшую историю Растильвании. Открыла, пробежала глазами по первым главам. Закрыла, взяла другую. «История возникновения и развития эмпиризма с начала времен», беззвучно прочитала название, «раскрыла на оглавлении, прошлась по нему взглядом. Если я правильно понимаю, то, согласно старой, потрепанной книге о груарах, эти сущности сыграли некую роль в истории становления Растильвании. Но, согласно новейшей истории, той, которую преподавали в школах и институтах, груары считались нашими вечными спутниками». Мы вообще очень мало их изучали. Так поверхностно, вроде как являются отростком сути высших вампиров. Появляются после прохождения испытания в совет. В очередной раз, вернувшись к древнему писанию, я начала читать внимательнее. В годы первого становления правления вампиров Груары, имея в резерве достаточно внутренней темной энергии, стали жертвами. Я вцепилась взглядом в страницы «Чернокнижников» властвовавший тогда вожак Фидийской стаи, обратился к правителю Эдгердера, прося защиты. Чернокнижники к тому времени полностью вышли из-под контроля Совета. У созданной ими раньше темной правящей коалиции во главе с верховным чернокнижником было несколько мест в Совете, но они потребовали главенствующей роли, при которых имели бы право единогласно принимать государственные решения. Совет не принял их стремление управлять страной. В середине первого века становление расстелеваний произошло восстание, во время которого силы темной правящей коалиции были подавлены. Но верховный чернокнижник с несколькими помощниками сбежал. Темная правящая коалиция развалилась. Более они не имели своего голоса высших эшелонах власти. В осаде замка верховного чернокнижника принимали участие и груары. Для подавления восстания высшие вампиры и груары связали свои энергии, взращивая силовую мощь, и нанесли сокрушительный удар. После подавления восстания был собран совет, во время которого груарам предложили не разрывать связь с высшими вампирами для возможности тех иметь более сильную темную сторону. Груары согласились. Был подписан договор о пожизненном взаимодействии. Согласно ему, груары при необходимости выдавали своему хозяину силовую темную мощь, также выступали в роли стражей высших темных вампиров. В другое время груары подпитывались от своего вампира темной энергетикой и являлись неприкосновенностью для других рас и обитателей Растильвании. Мое чтение отвлек мягкий удар в стекло. Элька перестала запивать и нахмурилась. «Фея, ты как вернулась, я еще ни одну мантру до конца не довела. Я скоро все навыки пророчества растеряю. А ты же знаешь, как мне это важно. Так ты не отвлекайся, — парировала я, направляясь к окну. — Пой себе! Я лично тебе не мешаю. Я бы на твоем месте туда не шла. Оскалилась Элька и сложила руки на груди, хмуро на меня поглядывая. Я остановилась. После ее прошлого пророчества у меня мелькнула мысль, а не появился ли и правда у подруги дар ясновидения? Что ты имеешь в виду? поинтересовалась настороженно. Та пожала плечами. «Ты бы лучше занималась», — сказала и отвернулась. «Ты слишком много отвлекаешься. Твой отец вряд ли будет доволен, если увидит отрицательные отметки. А тебе его успокоить надо. Вот увидишь. Откроешь окно, и снова все пойдет через черт знает что». «Язык бы тебе оторвать, Элька», — зло подумала я. В это время в окно снова что-то стукнуло. И я все же к нему прошла и открыла. Один из груаров черной тенью скользнул ко мне и мягким движением оказался на подоконнике. «Фейка!» — раздалось с улицы. Мы со стражем уставились вниз. Там, в темноте нависающих, с высокого тука ветвей стояла Лария. Завидев меня, скинула с головы капюшон. Взгляд ее быстро переметнулся на сидящего рядом со мной груара. «Это тебе отец мышек задарил?» На лице сестры расплылась улыбка. «Заботиться, чтобы я не заскучала в одиночестве», — ответно улыбнулась я. Лария тихо засмеялась, но тут же смолкла, оглянулась и накинула капюшон. «Меня к тебе не пустят», — проговорила громким шепотом. «Я уже пыталась. Папочка успел наказать всем. На входе стоят привратники и охрана. Мне пришлось через забор перелазить». «Ты что-то узнала? Я пробралась в кабинет отца», — сказала и замолчала, теребя край плаща. «Он тебя там поджидал», — догадалась я. Она кивнула. «Но я успела заметить, книг там уже нет. И да, у меня тоже теперь есть спутники». Она снова развеселилась. Раздвинув полы плаща, за ним сидела парочка груаров. Сидели и смотрели черными глазами перед собой. От моих стражей они ничем не отличались. «Но ты все равно не побоялась сюда идти?» — восхитилась я сестрой. Она пожала плечиками и задорно вскинула голову, так что кудряшки волос весело качнулись, выпадая из-под капюшона. «А то отец не знает, что я сюда пойду. Он все наши шаги заранее предугадывает. Так чего бояться? Жаль, мне тебя порадовать нечем». Развела руками, и тут взгляд ее стал серьезным, а улыбка стерлась. «Зато я кое-что другое нашла. Тебе надо об этом знать». Я оглянулась на Эльку. Та пыталась напевать мантру, но взгляд ее был направлен на меня. Судя по нему, подруге совсем не нравилось происходящее. Я повернулась к сестре. «Что там?» Она сунула руку в карман и вытащила небольшой свиток. «Почитай, тебе будет интересно. И с этим нужно будет что-то делать. Я пока не знаю, что, но... Надеюсь, ты придумаешь». Она кинула свиток в окно. Я перехватила его в воздухе. «Ты только не переживай», — добавила Лария. Я буду дальше искать. Мне здесь знакомый шепнул, что некоторые городские библиотеки не успели вернуть все книги о порталах к моменту их изъятия и какие-то остались на руках. Он знает парочку библиотекарей и обещал, что поинтересуется, кому книги были отданы. Может, получится по крохам да хоть что-то. Я невесело кивнула. Сестра умница, она не унывает. Лария подмигнула мне. «Мы все решим, фея! Я уверена!» Ох, и скандалов не оберемся, подала голос Элька. Да что же ее сегодня как прорвало? Неужели не может помолчать? У меня самой предчувствие так и скребет. А тут еще ее замогильный тон. Лария сказанное услышала, поморщилась. Не притягивайте негатив, девочки. Все будет. Не сразу, но будет. Махнула мне рукой и скрылась под тенью дерева, уходя по тенистой аллее. Элька. Недовольно сказала я, поворачиваясь к подруге. «Может, ты и считаешь себя провидицей, но это не значит, что каждую свою мысль нужно озвучивать». Подруга насупилась. «Это, кстати, не от меня зависит. Как будто не знаешь, пророчества сами слетают с губ». Я вздохнула. Убедить подругу в том, что ее пророчество — это всего лишь выдумки, невозможно. Да и последнее все же сбылось. Просто не нравилось мне то, что она говорит. Я искренне надеялась на благополучный исход, на решение. Я верила, что вернусь и помогу своим друзьям. Она же разбивала мою веру в пух и прах. «И все же постарайся, Элька, не говорить мне свои пророчества», — предупредила, сощурившись и давая понять, что в следующий раз, скажи она нечто негативное, девушке не поздоровится. Элька хмыкнула, отвернулась от меня и затянула монотонную мантру. Груар, сидевший на подоконнике, мягко спрыгнул на пол и вернулся на свое место. Я покрутила свиток в руках, потянула за тесемку и уже начала раскрывать. Беззвучное движение груаров заставило меня позабыть о свитке. Стражи синхронно оказались на подоконнике, навострили уши. Я тоже прислушалась. Тихий звон. Такой, словно рвутся нити магии. Вскрика я не слышала. Один из груаров повернулся ко мне, и я поняла, что такое ментальная передача. Нет, я не слышала слов груара или его голоса. Страж смотрел мне прямо в глаза, я отчетливо услышала вскрик сестры, полный ужаса. Свиток выпал из моих рук. Следом понесся перепуганный крик «Эльки! Фея, стой! Куда ты?» Я не слушала подругу. Одним прыжком сиганула через подоконник и оказалась на темной аллейке. «Вампиры не боятся высоты, это у нас в крови. Летать мы не умеем, но и разбиться для вампира проблематично. Тем более при прыжке со второго этажа». Ощутила, как Элька кинулась к окну, но даже не оглянулась на подругу. Я неслась туда, где ощущала ауру сестры. Груары следовали за мной. Ларию я увидела прижатой к стене институтского забора, недалеко от аллеи. Над ней нависал косматый оборотень. Мне не нужно было видеть его морду, чтобы понять это нежить. Первого уровня, не меньше. Груары, приставленные к сестре, валялись чуть дальше. Я ужаснулась. Неужели убил? Судя по дымчатой структуре, вот-вот готовой расплыться в воздухе, так оно и было. Мои стражи молча кинулись на волколака. Он повернулся слишком быстро для неживого и смел их огромной лапой, отшвыривая подальше. Груары вывернулись, ударили крыльями, взмывая воздух, и камни упали вниз, вцепились в холку твари, вырывая куски шерсти и плоти. Оборотень захрипел, замахал лапами, уцепил одного и... «Упокойся!» — шелестом приказала я, выпуская лед тьмы. Волкалак оскалился и... «Не упокоился!» На его морде я увидела насмешку. А потом он вцепился в шкуру Груара и потянул темную силу из него. Сказать, что у меня волосы встали дыбом, ничего не сказать. Да он же... он убивает моего стража. Сестра старалась отползти от нежити подальше. Оборотень, несмотря на нее и не выпуская Груара, наступил задней лапой на юбку Ларии. «Упокойся!» Закричала я, выдыхая лед, но волкалак стоял, словно он подчинялся каким-то своим, совершенно непонятным правилам жизни и смерти. Груар в его лапах глянул на меня обреченно. Второй снова взмыл и упал вниз черным смерчем, поднимая листья и ветки, ударяя в оборотня. Но нежить словно не реагировала на магию тьмы. Волкалак лишь на секунду отвлекся, вдохнул, и смерч пропал в мертвой пасти. Земля, ветки, листья — все опало. «Нечистый, что происходит?» «Я в очередной раз подняла лед тьмы, собираясь ударить и уже понимая, не смогу справиться с нежитью». Сестра всхлипнула, дергая край юбки из-под мощной лапы. Послышался треск ткани. Волколак повернулся к ней с Каля жуткую морду. Тогда, отзываясь на мою боль, поднялось пламя. По венам прошел немыслимый жар, обожгло щеки и ладони волосы в прямом смысле взметнулись огненными прядями. Лед тьмы сплелся с огнем и выплеснулся под коротким, но твердым приказом «Защити!» — ледовая стена рухнула на лапу нежити, отрезая его от ларии. Одновременно с этим горячая огненная плеть ударила у ног волкалака образовывая воронку в земле. Не ожидая, тварь взвыла, выпустила груара из лап, Того молниеносно подхватил второй страж и, понимая, что сейчас я их защита, кинулся за мою спину. «Упокойся!» — выдыхая пламя, приказала я волколаку Воронка у его ног начала стремительно осыпаться, затягивая тварь в землю. Тот завыл, зарычал, начал грести лапами, пытаясь выбраться. Лария вскочила и бросилась ко мне. Но близко не подошла, а остановилась у дерева, смотря на меня полными ужаса глазами. Волколак уже по голову ушел под землю, когда с моих ладоней сорвалась огненная плеть и ударила его промеж ушей. Запахло паленой шерстью и мясом. Оборотень должен был упокоиться. Но каким-то невероятным рывком вырвался из воронки и в два огромных прыжка скрылся за стеной. Пламя стихло. Лед тьмы пропал, вернувшись ко мне. Обе стихии сплелись воедино и затихли в глубине. А у меня руки и ноги от пережитого напряжения задрожали. Что это было, фея? Едва шевеля губами, спросила сестра. Пламя? Устало сказала я. Драконье, пламя! Фея! выдохнула она обреченно, и, перекрывая ее голос, у меня за спиной грозно прозвучало. Драконья пламя? Фея! Что ты наделала? Кацуя поворачивалась медленно. Я защищала сестру! Здесь была нежить, странная нежить. Она Груаров Ларии убила. И я не смогла упокоить эту нежить. Стражи выступили из-за спины, встали передо мной. Закивали, подтверждая мои слова. Отец не обратил на это внимания. По аллее уже бежали охранники института. Я мрачно усмехнулась. «Где же вы раньше были?» Отец и на них не посмотрел. «Ты же понимаешь, я не об этом спрашиваю» строго произнес он, не сводя с меня ледяного взгляда. «Наверное, как истинная дочь высшего, хорошо знающая порядки нашего общества, я должна была опустить голову и что-то смиренно сказать в свое оправдание. Но я не считала себя виновной. Я поступила по совести». «Так получилось», — произнесла ровным, нетерпящим возражение голосом. «Я поступила правильно». «Я спрашиваю про огонь!» — сквозь зубы прошипел отец. Начавший набирать неприятный поворот разговор прервали подоспевшие охранники. «Что произошло? Ректор Хестер, что здесь было? Помощь нужна?» Высший вампир стоял, буравя меня взглядом. В его глазах сверкали молнии. Он едва себя сдерживал. Окна общежития начали открываться, из них высовывались любопытные лица. Хотя, я была уверена, многие из студентов еще раньше заметили всполохи, слышали крик и, скорее всего, сам бой тоже видели. Но высунуться никто не решился. «Проверьте здесь все!» — приказал ректор охранникам. «Землю поднимите, следы просканируйте. Узнайте, что произошло. Лария и Филинария, обе за мной в кабинет».